глава пятая. В голове мысли шныряли испуганными белками, а в теле ныла каждая жилка. Наверное, поэтому я никак не мог уснуть. В очередной раз, перевернувшись на жесткой постели, плюнул на попытку задремать и лег на спину, заложив руки за голову. В темноте потолка видно не было, но вполне можно было себе представить, что он там есть. Где-то в темноте раздавался храп Карамзина покосившись в ту сторону, но предсказуемо ничего не увидев, снова лег прямо. Так, раз минутка выдалась, то можно как следует все обдумать. Хотя думать тут нечего. Мне нужно в первую очередь разобраться в происходящем, чтобы не выделяться. Крестов православных я не заметил, но это не значит, что их нет, и что меня не примут за одержимого, если в чем-то заподозрят. И так целый день сумел прожить и подозрений не вызвать. Вот только тот же Карамзин, Начал как-то подозрительно коситься, говоря, что совсем меня не узнает. А ведь это я с Наташкой мало еще времени провел. Вот кто меня в миг раскусит, ежели я ошибку какую совершу. Второй момент, который меня волновал, что с моим дедом и родителями произошло: неужто и здесь они разругались до смертельной ненависти? И что же мне снова сиротой быть, только на этот раз при живых родителях? Не слишком меня подобное положение дел устраивало. Не должно оно так быть. Неправильно это. Радовало только то, что дед мой жив был, а я вроде у него все время свое проводил. Но почему не научил он меня, точнее прежнего меня, до моего перерождения делу ратному, да чтобы отпор мог дать обидчикам. Нелегко это дело думать за другого, да еще и в мире, где неизвестно мне ничего. Мысли плавно перетекли к тому, что моя душа вот так странно переродилась. Жалею ли я? Нет. Лучше уж так, чем на арфе, на небесах тренькать вниз на людей неразумных поглядывая. «Это ежели мои грехи не слишком апостолу Петру тяжелыми показались бы, и отворил он для меня Царствие Небесное, а ежели нет, грешил-то я, будь здоров, на три жизни хватило бы, и не только для того, чтобы просто выжить и не быть удавленным или отравленным, как в том случае, когда Меньшикова со всем семейством сосвету жил. Да и того хватило бы на отдельную сковородку. Или помыслы все же важны? Я не знаю». Не слишком ревностным христианином я был. В любом случае, лучше уж так, чем на небеса или котел. Глаза сами собой начали закрываться, и я даже не сменил позы, чтобы не вспугнуть столь долго ожидаемый сон. Я понял практически сразу, что это никакой не сон был. На меня обрушилось все то, что знал, читал и видел Петр Алексеевич Романов, 18 лет от роду, в чьем теле возродилась моя душа, Петра Алексеевича Романова, 15 лет от роду, бывшего императором всероссийским. Голова была готова лопнуть, но я даже застонать не мог под напором того, что лилось на меня сплошным потоком. Меня словно пригвоздило к постели, не давая пошевелить ни рукой, ни ногой. Не знаю, сколько это продолжалось, по мне так пару веков, но когда все внезапно прекратилось, и я сумел открыть глаза, в комнате было так же темно, а где-то в темноте храпел карамзин. Голова болела от переполнявшей ее информации, и я постарался разложить ее по полочкам, с каким-то веселым ужасом чувствуя, что и ход мысли изменился, стал быстрее, и слова новые появились, и что самое главное, я знал, что они означают. А еще я понял, что могу больше не совершать автоматически, не думая то или иное действие, вроде открытия кранов души, полагаясь на память этого тела. Тот, кто отдал мне сейчас эту память сделал это полностью, без остатка, так что теперь придется вспоминать и совершать действия осознанно. Вот только я все еще оставался именно что Петром Романовым, императором всероссийским, колебанувшим свое недолгое правление столько дерьма, что никогда мне уже не быть послушным чужой воле, Петенькой Романовым, которого здесь все знали. Я снова закрыл глаза, и чтобы уменьшить распирающую головную боль, начал накладывать чужую память поверх своей, как кальку заставляя при этом собственную отодвигаться в сторону, но полностью не стирая, чтобы она не мешала мне начать жить в этом мире полноценной жизнью, но и помочь могла, ежели надобность в этом возникнет. Начать с того, что это все же другой мир, их как оказалось великое множество, и родились они в тот момент, когда какое-то событие пошло по другой дороге. В истории этого мира все случилось в тот момент, когда неподалеку от Костромы, в тех самых болотах, где однажды один старик водил ляхов проклятущих. Упал с неба огромный камень. Камень тот пробил землю, и вся вода болот рухнула вниз, образовав в или пещеру с озером посередине, где камень тот лежал прямо в центре и мерцал зеленым светом. Откуда я это знаю? Про то, что мерцает камень и по сей день. Да Петька в ту пещеру аккурат этим летом за три дня до отъезда в школу залез. Зачем? Вот тут память дала сбой. Похоже, что он и сам не понял. На кой хрен его туда понесло. Вот с того времени и прошли изменения, и родился новый мир, в который пришла магия. Именно она позволила Годуновым пережить лихую годину, потому что ее просто не случилось. Не было ни голода, ни урожаев в течение нескольких лет подряд. Ильяхов от границы отогнал, да так вломили, что речь посполитой прекратила свое существование, а вся землица российская Империи отошла. А после началось то, что сейчас называют «великий прогресс». Ученые, которым то зеленое сияние по мозгам не хуже, чем армия Бориса Годунова поляхам вломила, начали изобретать все новые и новые штучки со всей возрастающей скоростью. За сто лет мир изменился до неузнаваемости. От того, к чему я привык, до вот этого всего. Самое-то главное, что в таких изменениях? Неспособность многих людей принять новое. Но камень сияет до сих пор и с принятием проблем особых нет. Где уж тут чего не примешь, когда маги царские тучи отгоняют от полей, да заставляют пшеницу добро уродиться. Сразу после того, как закончилась война с Речью Посполитой, родились кланы. Клан изначально из одного дворянского рода состоял, но потом это понятие расширилось, и кланом стали называться образование по поправого социалитета. То есть какой-нибудь захудалый род мог вполне прийти к тем же Романовым, И под гарантией безопасности, и много чего еще, присягал клану и входил в него, приобретя или же сменив клановую принадлежность. Но сменить клановую принадлежность можно было только в том случае, если твой род сам ранее был основой клана, или же, если род, являющийся основой твоего клана, присекся. Клан Романовых считался средним, но деятельный дед, очень похожий и статью характером на моего, постепенно его расширял и с таким подходом скоро точно всю губернию захватит. На этом фоне произошла размолвка с моими родителями. Алексей Петрович категорически отказывался помогать деду в его попытке возвысить клан, потому что у деда была цель сделать к концу жизни так, чтобы клан Романовых вошел в первую десятку крупнейших и сильнейших. А вот отца и теперешнее положение вполне устраивало. Ну, прям как я помню, чтобы их черти разорвали. Дальше шли воспоминания самого Петеньки. Укладывая их в голове, я только морщился. Ну как можно такой тряпкой-то быть? Уже если на то пошло, у меня самого дела куда как хуже были. Но и то пытался трепыхаться и что-то делать. А тут он вообще ничего не делал, полностью подчинившись воле деда. Что, кстати, последнего дико раздражало. Зато мне стало понятно странная бычья агрессия Агушина в отношении моей персоны. Наташка! Вот что это была за причина. Наташку хотели за него отдать замуж. Отец договаривался с Агушинами. Но тут и сама Наталья, и дед. И как ни странно, Петр встали на дыбы. И если деда не устраивала сама идея этого брака, то меня и Наталью не устраивал Агушин. Ну и неудивительно. Наташка-то красавица, да еще и старше его немного. Что ей за надобность с этой семьей родница Отец на этот счет только говорил, что так для семьи надо. Этим родители окончательно от своих детей отстранились, потому как Наташа перешла на сторону деда и теперь с отцом родным практически не общалась. При этом сам Агушин вбил себе в голову, что это именно я настраиваю сестрицу против него. Ну что тут сказать? Если раньше я не настраивал, то сейчас точно буду, потому что мне очень сильно не нравится этот убогий. Дед, кстати, на прачке Чухонска не женился здесь, и меньше кого рядом с ним не было. И вот это оказалось для меня самой лучшей новостью. Ради этого можно было смириться с очень и очень многим. Например, с тем, что Лиска в итоге не родилась. Но да бог с ней. Все равно из этой греховной связи ничего путного не получилось. А еще ко мне пришло осознание того, что же такое магия. Сосредоточившись, как учили Петра, я ощутил, как по жилам вместе с кровью течет нечто одновременно теплое и обжигающе ледяное. Приоткрыв один глаз, Я посмотрел на руку, где посреди ладони маленький огонек пламени слился в танце с ледяным ветром. Теперь, когда я понимаю, что нужно делать, необходимо попробовать все то, чему учили, и воспроизвести уже осознанно, включая и щит. Только вот Петька местный магии боялся до дури. Почему и с чем это было связано, память мне, к сожалению, не подсказала. Были только голые факты, без эмоций их сопровождающих. Все, что у него получалось... И то, что заставляли его делать на занятиях, приводило Петра в какой-то шок, в котором он не мог ни говорить, ни двигаться. А после того, как огненная магия в нем пробудилась, так совсем сознание потерял, прям как и говорил Агушин при нашей первой встрече. Нужно будет теперь довольно сильно постараться, чтобы репутацию свою улучшить, потому что никто всерьез Петьку не воспринимал. И друг у него был один, Дмитрий, который всегда поддерживал его, несмотря на то, что и сам за это отхватывал. Что двигало им, было непонятно, но никакого зла от Карамзина память так и не смогла мне показать. Я почувствовал, что засыпаю, и что на сей раз будет именно сном, а не кошмаром с перенесением памяти, или что это было со мной. «Петька, подъем!» Я схватил подушку и запустил туда, откуда раздавался жизнерадостный голос Карамзина. «Уйди, нечистый!» – пробормотал я, пытаясь закутаться в одеяло. Голова нещадно болела. Все же такое потрясение ночью испытать. Что бы сейчас ни происходило, а я твердо решил, что сегодня никуда не пойду. Нужно было еще с памятью своей поработать, да магическое искусство испытать. Дел много, а занятия они целый год будут длиться, успею еще наверстать пропущенное. — Чего это я нечистый? Я только что из души, — возразил Дмитрий. — Романов, по-хорошему прошу, вставай. Сейчас только оповещение пришло. Состязание факультетов все-таки состоятся, и сейчас на стадионе состоится жеребьевка. Так что вставай, а то все пропустим». «Да встаю я, встаю!» И я начал отскребать себя от постели, громко зевая, протирая пытающиеся закрыться глаза. «Есть что-то от головы, а то трещит не по-детски. Топор не предлагай, знаю я твои шуточки обыденные». крамзин хмыкнул и открыл свой шкаф, после чего кинул мне на кровать какую-то бутыль неподписанную. Я потряс ее в руке. Содержимое было жидким. Откупорив бутыль, я принюхался. Пахло кошачьей мочой и мятой. Сомневаюсь, что отравить он меня вздумал. Собственно, как и головную боль вылечить. «Не морщись, бабка делала!» С серьезным видом проговорил он. «Будто это что-то для меня должно было значить». Решив довериться ему, я залпом выпил то, что было налито, с усилием заставив себя проглотить. Действовать начало мгновенно. Пока я дошел до ванной комнаты, головной боли как не бывало. Надо бы поинтересоваться, из чего бабка его зелье это лечебно изготовила. Хотя, судя по запаху, лучше мне было этого не знать. Пока умывался, на что-то больше не хватало времени, вспомнил, что такое состязание факультетов и почему Карамзин пребывает в таком возбужденном состоянии. Всего факультетов было шесть по профильным направлениям. Искусство и дело производства, алхимия, врачевание, магические технологии и артефакторика, экономика и расчет вероятностей, юриспруденция и силовые методы. Вот на последнем мы с Крамзиным и учились. Правда, я никак не пойму, чем думал дед, когда совершенно не силового внука определял по этим направлениям. Ему бы над колбами химичить, чтобы не трогал лишний раз никто, либо сидеть с линейкой и расчетной машиной вероятность для силовиков высчитывать. Похоже, что многие наставники тоже никак не могут понять смысла этого распределения. Но это уже пройденный этап. Мне-то как раз этот факультет подходит. Нет, образование в императорской школе давали весьма разнообразное. И экономику, и тоже врачева врачевание изучали все. Но у разных факультетов были разные дополнительные занятия. У нашего факультета понятно, что юриспруденция и боевая магия. Каким образом они сочетались, также непонятно как и присутствие Петеньки Романова на этом факультете. Было только одно общее между всеми факультетами. Имперская школа, в которой обучались все ученики, была школой магии. Не было среди студентов неодаренных, поэтому общая программа магических наук была едина для всех, но со своими нюансами, связанными со специализацией. Наташка, например, экономику и расчет изучала, и для клана это хорошо. Вот только если она выйдет замуж и уйдет из клана Романовых, то это получится хорошо для кого-то другого. Так что понятно возражение деда против Агушиных. Они на данном этапе для него первые конкуренты. Состязания же проходили следующим образом. От факультета со всех курсов с первого по шестой обучение в школе длилось 6 лет и последние два исключительно по своим направлениям. Выбирались три девушки и три парня. Выбирал артефакт, как именно я не знаю. Потому что в прошлом году была напряженная международная обстановка. В воздухе так и витало слово война, и все мероприятия такого плана были запрещены. Поэтому память Петькина буксовала. Но что-то мне подсказывало, что разница между возрастом артефакт по какой-то причине не делал. По мне, так война и война что же здесь такого страшного? Но это мне, я потому как жил в режиме непрекращающихся войн. А если они и прекращались то ненадолго, обычно для чьей-нибудь свадьбы. Но Годунова виднее, он император, а не я. Так вот, выбирались участники по странной и непредсказуемой системе, и они начинали соревноваться друг с другом. Сами состязания представляли собой последовательное прохождение различных препятствий и решение по ходу различных задач, которые в итоге сводились к одному финальному. Участники освобождались от общих занятий, с ними занимались индивидуально занимались серьезно. После окончания школы все участники состязаний получали очень теплые места при императоре, который чаще всего посещал школу и присутствовал при финальном испытании. Выигравший факультет освобождался от летней практики, поэтому своих участников все остальные очень любили и ценили. Что касается самих состязаний, то память подсовывала лишь одно слово, характеризующее этот праздник жизни. Жесть! Романов, тебя в канале смыло? Недовольный голос Карамзина заставил меня пошевеливаться, пока он единственный мой проводник в этом мире, а я не могу везде и всюду рассчитывать на память Петра, потому что она могла и подвести в самый неподходящий момент. «Да иду я, иду! Уже и на гошке посидеть спокойно не дают!» – проворчал я, выходя из ванны. «Ну что, пойдем посмотрим, что это за состязания такие, а также на неудачников из наших!» – бодро произнес я, потянувшись, и мы с Дмитрием отправились на стадион.